Глава седьмая. Премёрший до основания мир. Вокруг лишь белые пустоши, никакой растительности, и куда ни кинь взгляд, видно только снег и лёд. Это было самое яркое воспоминание, что намертво отпечаталось в моём сознании. Фух. Нужно запомнить. Приход от фиолетовых свитках получается знатный. Будто бы прожил чужую жизнь, побывав в шкуре нескольких ети, что жили в разных племенах, Причем время тянулось медленно и неторопливо. А сколько прошло на самом деле? Стоило мне прийти в себя и оглядеться, сразу понял свою оплошность. Город окутало покрывало ночи, на небе мерцают тысячи тысяч звезд. где-то ближе к горизонту светит огромная полная луна. Так сколько прошло? несколько часов, дней, лет. Нет, точно не лет. Я бы сразу заприметил полчища неведомых тварей, а тут прямо подо мной ходят все те же обыкновенные, еще не мутировавшие балландчики, даже одежда сохранилась. Да и сообщения о новых витках системы не пришло, значит, процесс изучения занял не так много времени. Стоило ли мне активировать этот свиток? Определенно. Ни капельки не жалею. И да, оно ремесленное. Но при всём при этом очень хорошо сможет помочь мне в бою и обязательно поможет. Я переживал, что концентрация энергии это просто создание кристаллов. В какой-то мере так оно и есть. Вот только у этого искусства есть множество граней. Так сразу всё и не вспомнишь. Нужно время, чтобы во всём этом разобраться. а также необходимо вложить побольше очков, чтобы понимать не только основы, но и научиться применять свои возможности на практике. И эти использовали свои возможности в основном, чтобы согреться или для прочих бытовых нужд. Но некоторые племена с помощью концентрации энергии умудрялись даже охотиться, создавали взрывные ловушки лечили раны, помогали соплеменникам в считанные секунды полностью восстановить запас сил. Поначалу я был уверен, что потратил слот впустую, но чем дольше я вникал в это искусство, тем четче проходило понимание, что все это не напрасно. Жаль только, пока не вложишь очки, никакой конкретики не получишь. Я узнал лишь азы, и теперь стоит углубиться в изучение своих новых возможностей. Да где ж это время взять только? Пока раздумывал над своим умением, незаметно для себя добрался до цели моего странствия. Знакомый самый обыкновенный панельный дом с неказистой пристройкой в торце. Свет в окнах ожидаемо не горит, но я-то знаю, что там прячется несколько вполне себе миловидных дам. Катя Послышался громкий злобный крик. Хватит в чате сидеть. Иди помоги уже. Девушек больше так и не стало. Решили, видимо, своей компашкой остаться, не собирая под свое крыло лишний балласт. Поэтому я уважаю. Хотя сам этого балласта набрал выше крыши. Но мне-то они скоро пойдут на пользу. Да и не собирал я его, он сам пришел. К моему удивлению, мужской половины так и не появилось. Ярые феминистки Может, ну их нахер. Развернусь, и улечу от греха подальше, а то общаться с такими себе дороже. К еще большему удивлению, проникнуть в квартиру мне не удалось. Уперся в купол и ни снизу, ни сверху пролезть внутрь не получилось. Стелло раздобыли, значит, но серую, так как по моим прикидкам, размер купола ровно такой же, как и у изобретателя. Вот только как они впихнули в квартиру избушку? Или она не стала строиться? Так как Стелла уже в помещении. Окна наглухо закрыты, так что даже подглядеть не получится. Хм. Нет, раз прилетел, надо пообщаться. Тем более, что хочется проверить одну интересную функцию, которой я ещё недавно воспользовался в первый раз. Но тогда были совсем другие условия. Правда, выбора у людей попросту не было. Тук-тук. Я материализовался прямо перед дверью или гонько в неё постучал. Все звуки за ней сразу стихли. И уже через минуту я отчётливо услышал едва слышимое шошанье. Если бы не лук в моих руках, хрен бы чего заметил. А так могу даже мышь унюхать за три версты. А если она ещё и пёрнет, то обнаружение вырастет сразу до десятки. Но вместо стандартного вопроса кто там, в меня ткнули копьём. Без расшаркиваний, просто резко открыли дверь и нанесли удар. Вот обидно, если что. Помотал я головой и материализовавшись на пару метров подальше. Вдруг друг ещё раз учудят. Лишний раз восстанавливать здоровье неохота. Тебе лучше снова исчезнуть, злобно зарычала смутно знакомая мне девушка. И в тот же миг темноту подъезда осветила яркая вспышка. Вот только я был готов. Да и реакция в темноте у меня «о-о-о!» И потому успел провалиться сквозь землю, а точнее, переместиться этажом ниже. Пришлось немного подождать, прежде чем огремели многочисленные способности, выпущенные по мою душу. Дура, что ли? В этот раз я появился вплотную плотную вышедший за пределы квартиры девушки. Да, точно помню её. Она как раз одна из тех, кого я спасал у магазина. Собственно, чтобы она смогла меня вспомнить, пришлось спрятать в инвентарь лок и скинуть кипшон. Спасаешь вас, идиоток! а вы тут всяким калом волшебным швыряетесь!» Укоризненно покачал я головой. Вплотную я появился для того, чтобы схватить её за руку, а точнее за оружие. Вот только по физической силе я ей явно уступаю. Особенно обидно стало, когда девушка с лёгкостью вырвала свою руку из моего захвата. "Надя, погоди, это же он", послышался голос куда более умной девушки из дверного проёма. "Помнишь? Он наспас тогда". Хм, задумчиво посмотрела на меня, красавица с копьём. "А ведь действительно. В приличном обществе принято приглашать джентльменов на чай, если что". Сразу показал я самую миловидную улыбку в мире. "Но это не точно. А что этикет говорит насчёт быдловатых придурков?" Колка подметила наглая девка, что перекрыла проход в квартиру. «Надя!» — возмутилась девушка за её спиной. "Всё, уйди. Вот же мерзкая баба". Ей улыбаясь, а она обзывается. Но я этот момент запомнил. Теперь точно от них не отвяжусь. А вот другая оказалась куда более милой. Сразу пригласила зайти, вот только я снова уперся в непроходимый щит. А его можно отключить или, может, пробьюсь, пробубнил я, тыкнув пальцев в невидимую преграду от моего касания стена пошла едва заметной рябью, что выглядело довольно интересно и завораживающе. Ой, прости, я сейчас. Пискнула гостеприимная блондинка и сразу скрылась за дверью. Спустя пару минут снова послышались шаги и передо мной появилась пышногрудая хозяйка квартиры. Я и не сомневался, что именно она станет главой этого змеиного клубка. Хм, пристально посмотрела она на меня. Здравствуй, Касп. Какими судьбами. С какой целью прилетел? в гости. Мне заходить не обязательно, хотел просто справиться, как вы тут. А так у меня ещё куча дел, я на секунду задумался. Вот. Получила уведомление. Ответом мне была тишина. Первые несколько секунд глаза женщины смотрели в пустоту, но да затем взгляд её устремился в мою сторону и стал прожигать мне душу насквозь, сразу в нескольких местах. Ты охренел? Её бровь само собой приподнялась от удивления. А вторая нахмурилась. Всё же предложение было да нормальное предложение. Чего она злится? А что? Божалу, чем я? Просто предложил стать вассалом. Да с чего бы я должна согласиться? Женщина начала выходить из состояния шока и теперь смотрела на меня ещё более злобно, разве что она крик не сорвалась. Судя по всему, ещё чуть-чуть, и она попытается спустить меня с лестницы не самым традиционным методом. Ну так Я защищаю своих вассалов. А они мне платят налоги, развёл и руками. Вроде всё честно, почему не согласиться? От кого защищаешь? Помотала она головой, и у меня перед глазами перегнуло сообщение от системы, что на моё милостивое предложение глупая баба дала отказ. Хочу напомнить, что от того мужика защитил вас именно я. И от стада зомбарей тоже. В этот раз я говорил сухо и твёрдо. В последний раз предлагаю, и отказываться не спеши, подумай. Ведь в противном случае потом вы всем своим змеиным клубком сможете катиться в зомбячью жопу. На самом деле на успех я не надеялся, но я-то помню, что они мне должны. И не просить пришёл, а просто предложить. Откажутся — их проблемы. Захватывать серую Стеллу не буду. Мне без надобности. А вот получить с них налоги было бы вполне выгодно. Девки тут боевые, могут много опыта наклеить. Но и к себе брать их нет смысла. Мне даже лучше, если под моим контролем будет больше лагерей. Они здесь варятся сами, за ними не нужен контроль. Собственно, потому я и дал им ещё один шанс. Даже удивительно, но отказываться женщина сразу не стала. Я активировал дематериализацию, оставив её наедине со своими мыслями, и отправился в сторону магазина. Вот с теми долго разговаривать не буду. Они тоже мне должны, но куда больше. Пока добрался до туда, отказ так и не пришёл. Видимо, предводительница Бабьего царства решила взять паузу и подумать, взвесить все за и против. И это я забыл ей сообщить, что у меня тоже есть не маленький лагерь с портальщицей. А вскоре будет ещё и арка. С ней можно будет действительно в считанные минуты высылать подмогу без каких-либо проблем и задержек. Ну да ладно. Я не пылесосы по подъездам продаю, так что и навязываться не буду. Кстати, Сколько по квартирам летаю, ни разу не видел этих пылесосов. А ведь ребята так старались их разрекламировать. Я был уверен, что драков нашлось немало. Сам-то я обычно, когда ко мне приходили эти пацаны в белых рубашках с пылесосом на просто позволял убраться у себя в квартире, а потом выпроводил. Насколько я понял, серые стелы выдавали всем. Кто даже отказался от участия в испытании. Отчасти обидно, но зато щит у нас явно жирнее. А еще, возможно, появится множество удивительных возможностей. Скорее всего. Так и здесь. В магазине появился небольших размеров щит, что разместили прямо перед единственным входом в помещение. Я даже смог понаблюдать, как с ним воюет парочка измененных. Зомби просто бежали мимо, но когда заметили магазин, остановились. Нет, оттуда не доносился шум, и в окнах не горел свет, но все равно что-то привлекло мертвецов, и они сразу стали ломиться внутрь. Вот только щит стойко выдержал все их потуги. От каждого удара он начинал вибрировать, но всё равно не впускал внутрь. Там же стояли часовые, что сразу принялись сдавать отпор. Прямо сквозь щит они стали бить тварей копьями, ни капли не боясь получить удар когтями. Видимо, такое происходит уже не в первый раз. Вскоре подтянулась подмога, и зомби довольно быстро поделились с защитниками зелёными наградами. А следом один из одиннадцатичасовых Достал какой-то странный предмет, похожий на нож для чистки овощей, и вонзил его в грудь бегуна. Вот как до чего техника дошла. Извлекатель кристаллов. Действительно, проковырявшись лишь пару минут, мужчина ловко выудил зелёный кристаллик и передал его одному из бойцов, следом принявшись колдовать над вторым зомби. Скорее всего, подобная вещица может выпасть из утюга. Не из каждого утюга, конечно, но есть смысл поискать. Стеллу они разместили правильно, но это никак не помешало мне проникнуть в лагерь. Что сразу бросилось в глаза, людей стало явно меньше. Пусть мирные жители разместились в квартирах выше, но как минимум количество охранников знатно под сократилось. И теперь среди них зачастую можно встретить женщин. Нехватка кадров? С чего бы? Да и выглядели эти люди так семья. Это точно не те, которых я встретил в первый раз, и когда они забрасывали меня солью, Тогда они явно выглядели куда более сытыми и свежими. Со снаряжением тоже проблема. Оружие и броня в основном обычные, редко можно встретить что-то зелёное. И это странно, ведь под боком ходят такие толпы зомби, Убивай, не хочу. Применяй навыки, пускай в ход оружия. Это оборона играть всегда проще. Куда одеваются все награды? Или главарь после встречи со мной сбрендил и стал грабить своих же людей? Мужик хоть и выбесил меня в тот раз, но не показался настолько круглым идиотом. Да, военный, они никогда особой гибкости ума не блистали. Но не настолько же. «Неси скорее донеслись до моего слуха слова. Я сразу повернулся и увидел, как боец передает зеленые кристаллы какому-то пацану. Тот сразу сорвался с места и побежал наверх, а я отправился следом. На месте этих людей я бы вложил кристаллы в развитие поселения, а не таскал их по этажам. Но, возможно, копят на что-то. В любом случае, стоит посмотреть и понять, что тут происходит. Так и так мне нужно встретиться с главой поселения, чтобы навязать свои условия. Почтитом его нет, а значит, в крайнем случае попросту внушу ему свои мысли. Кстати, та женщина так и не отказалась стать вассалом, но и не согласилась. В списке по-прежнему красуется лишь один пункт. Ваше высочество, примите наш дар пацан упал на колени и вытянул вперёд руки, а я знатно охерел. Как быстро всё меняется и с какой мощью свистит фляга у людей. Мы с пареньком поднялись всего на пару этажей и оказались в самом настоящем тронном зале. В совершенно боскошно обставленное предметами роскоши просторное помещение. В комнате оказалось довольно светло, в основном за счёт многочисленных зажжённых свечей, но под потолком висела занятная игрушка. Фонарик похожий на керосиновую лампу. Вот только вместо фитиля там ярко мерцал белым светом кристаллик. Скорее всего, награда из Утяга. они, как оказалось, могут быть полезными. Прямо посередине установлено подобие трона, а рядом с ним удобное массажное кресло. Такое, кстати говоря, есть у меня в инвентаре. Надо будет Антону на починку отдать. Так вот, на троне сидит сам царь. Предводитель этого лагеря, низкорослый, крепенький мужичок. Что раньше казался мне довольно деловым и относительно адекватным. Насколько помню, зовут его Егор Михайлович или просто Егор. Память у меня пока не настолько вместительная. А рядом примостился Петя. Его я в прошлый раз хорошенько отходил за идею с солью. Мужчина на вид для цырка худой, залысенный и крайне мерзкий на вид. Что-то в нем сразу начинало невольно отталкивать, по крайней мере, меня. Молодец, можешь идти, кивнул Егор пареньку и получил два зелёных кристалла. "Я думаю, ты слишком мягок с ним", тихо чуть ли не шёпотом проговорил Пётр, и предводитель лагеря сразу поменялся в лице. «Но в следующий раз, если принесёшь так мало, получишь пять плетей. Понял меня, шкет?" рявкнул местечковый король, уже практически скрывшемся за дверьми пацану. Тот сразу съёжился и что-то невнятно пролепетал. "Говорить с королём надо чётко, ясно. Боря, сыпь ему плетей". "Да хорош, Что-то вообще происходит. Из-за той же двери показался мужик, что схватил парня за руку и повел к месту наказаний. Даже плеть оказалась системной, видимо, специальная, которая не может убить, но причиняет максимум страданий. Это видно по лицу бедолаги, которого решили наказать просто так, ни за что. И видно, что наказание его ждет далеко не в первый раз. Я же просто завис в воздухе и пытался понять, что творится в этой комнате в тронном зале, если быть точным. Но ведь это неправильно. Что я вообще тварю? Зачем наказывать пацана? Такие мысли витали в голове предводителя, и это удивило меня ещё сильнее. Он открыл было рот, чтобы отменить свой идиотский приказ, но не успел ничего сказать. Так надо, иначе они перестанут тебя уважать и бояться, снова прошептал советник на ухо королю. Точно. Они должны бояться и уважать. Я все делаю правильно. Ага. Точно же, советник, это класс. Вот теперь все стало кристально ясно и понятно. Палач замахнулся плетью, а пацан попросту зажмурился, приготовившись терпеть сильнейшую боль. Вот только плеть наказаний необычная. Заслуженные страдания. Описание. Заслуженные страдания. Пассивный навык. При ударе плетью наказуемый испытывает сильнейшую физическую боль. Также в нём пробуждается страх и трепет перед своим повелителем. И с каждым ударом он становится всё сильнее. Интересная вещица. Пожалуй, заберу себе. Пожал я плечами, вырвав плеть из рук палача. Вот только он не сильно сопротивлялся. Сломанное гасилом колено заботило его куда больше. Вставай и валяй сюда. Скоро тут будет страшно и холодно, подмигнул я пацану. Но тот замялся, покосившись на нашего короля. Боится его сильнее, но это ненадолго. Аура страха сразу сожрала десять единиц маны. Лица всех здесь присутствующих поменялись практически сразу. Король и его советник, что еще секунду назад хотели обрушить на меня угрозы, вжались в свои кресла. Пацан в ужасе сорвался с места, а мычащий от боли палач замычал еще громче и пополз в дальний угол. Но ну, на моем лице появилась хищная улыбка. В комнате сразу похолодало, и с каждой секундой градус лишь понижался. «Ты, ты кто, мать твою?» — смог наконец выдавить из себя, король? Я же не стал снимать капюшон. Много чести, да и отвечать не увидел смысла. То ли от холода, то ли от страха зубы его начали отбивать звонкую трель, и с каждым моим шагом она лишь усиливалась. "Охрана!" зарычал он, когда нас разделяло уже всего метра три. Нужен ли мне король? да плевать на него. Корень всех зал сидит рядом. Я бы тебе советовал остановиться и подумать. Нам нет смысла враждовать, громко и четко крикнул Пётр, поднявшись со своего кресла и посмотрев мне прямо в глаза. Я даже на секунду замер. И действительно, зачем нам враждовать? Можно ведь спокойно мирно сосуществовать, вместе развиваться, делиться опытом, наградами, вместе убивать зомби, ведь не люди, а именно они наши враги. Ты же понимаешь, что люди смогут выжить лишь действуя сообща. В общем, давай сядем и подумаем. Разумно было бы объединить наши лагеря и развиваться вместе, будто бы фоном продолжил напевать он. А я и не против. Идея-то действительно здравая. Нужно мыслить созидательно, а мне лишь бы ходить и разрушать. Надо исправляться. Стоит сесть и обговорить детали будущего сотрудничества, а может и вовсе есть смысл стать вассалом и подчиниться Ах ты пёс, что Мою руку прострелила острейшей болью. Все мысли будто бы разорвало в клочья и слепило заново считанные мгновения. «Кольцо ментальной защиты редкое. Два из 3 Описание. Блокирует любое ментальное воздействие. Расход один заряд. Перезарядка один час. Также наносит незначительный урон заклинателю и сжигает ему сто единиц маны. Ну что? Мана ещё осталась? Рука у меня до сих пор побалила особенно указательный палец, на котором и было надето это крайне степени ценное и полезное кольцо. Но боль это была исключительно приятной. Особенно приятно было видеть, как поменялся в лице долбаный советчик. Мощный мужик, тридцатый уровень. И демонологи здесь около сотни процентов, и весь опыт себе забирает именно эта тварь, становится сильнее, советует ещё лучше, и настоящий повелитель здесь именно он. А король начал приходить в себя. Но ничего, убить Петю Гасилом? это было бы слишком легко. Аскалишес я быстрым шагом направился к двум установленным по центру комнаты троном. Короля сбил с насиженного места мощным ударом пятки, а его советника схватил за ворот одежды и бросил к своим ногам. "Плеть, говорят, неплохо влияет на восприятие окружающей действительности, проговорил я. Возможно, это даже твои слова". Безумная улыбка на моем лице растянулась еще шире. и Я начал методично вбивать плеть в тварь наслаждаясь переполнившими комнату криками боли и ужаса, вскоре в тронный зал вломился отряд бойцов, но на мне стремить в их сторону гневный взгляд, все они решили, что здесь и сейчас им лучше находиться отсюда подальше. Уж очень холодно и страшно в этой комнатке. «Я не... пощади, я не буду", попил советник, но меня уже было не остановить. Это всё он, все приказы его, я сам жертва. Ублюдок попытался свалить всю вину на короля, а тот попросту вжался в угол и замер в ужасе, ожидая своей участи. Кстати, грех будет не воспользоваться моментом, задумался я вслух, прекратив изтезание ветлявой твари. Вот только, воплотить пришедший в голову план помешали системные сообщения. Поселение Амазония приняло ваше предложение и стало вашим массавом. А вот это уже приятно. Только название идиотское. Жаль поменять нельзя. Даже хуже, чем городовцев град На фоне Каспийска вообще неказисто смотрится. Вашему вассалу был брошен вызов. Ваш вассал не смог отклонить вызов. Готовы ли вы выступить на стороне вассала? Да, нет. Вот же хитрая жопа.